Глава 17. Декабрь 1767 года. Москва. Российская империя. «Пускай! Чего тянуть?» – возмущенно кричу на зашедшего пафнуть и объявившего о прибытии гонца. Судя по улыбке, спрятавшейся в бороде Камердинера, этот хитрец решил малость надо мной поиздеваться. «Уж больно я ушел в дела, позабыв обо всем, даже утренние тренировки начал пропускать». И вот сидим мы тут с Тепловым, составляем прожект по захвату мира. Ха-ха! Как в кабинет заходит Арясин и спокойно заявляет о прибытии в фельдъегере из столицы. Я сначала не понял, о чем речь. Красный с мороза, с шинелью, покрытой капельками воды от растаявшего снега, но улыбающийся гонец сразу настроил на положительный лад. А сердце начало колотиться, будто бешеное. «Сын, ваше императорское величество!» – произнес фельдъегерь. Вроде одно слово, но оно отразилось внутри меня целой бурей эмоций. Пытаюсь что-то сказать, но горло будто окаменело. Наконец мне удалось справиться с чувствами. Смотрю, а в двери уже маячит довольный тестюшка с Шуваловым, из-за спин которых выглядывают остальные соратнички. Ваше имя? Обращаюсь к Гонцу, весьма юному, кстати. Прапорщик Сергей Голицын, Ваше Величество, радостно гаркнул всполошившийся фельдъегерь. Где служите? Понятно, что губернатор столицы не мог отправить ко мне простого гонца, потому и прислал племянника. Но по закону человека, принесшего столь радостную весть, необходимо наградить, что я собираюсь сделать. Недавно выпущенный из шляхетского корпуса в чине прапорщика, Ваше Величество, Голицын продолжил пугать собирающихся вельмож громкими ответами, сейчас ожидаю назначения в полк. Была во взгляде Сергея какая-то надежда, поэтому я решил задать еще вопрос. «Какую награду хотите, князь?» «Служить вам и России есть моя мечта», быстро произнес прапорщик, но тут же добавил. «Разрешите зачислить меня в Семеновский полк. Я знаю, что ему предстоит кровью смывать свой позор. Вот и хочу воевать в составе семеновцев». «А парень не дурак. Не знаю, чего там навоюют проштрафившиеся гвардейцы. Да и самих бунтовщиков там сейчас едва половина. Но умные офицеры прекрасно понимают» что с войны вернется очищенный от позора полк, в составе которого будут служить одни ветераны. И лучше попасть к Семеновцам и Преображенцам уже сейчас. Кстати, измайловцы и все остальные гвардейские полки, за исключением лейб-конвоя, тоже отправятся воевать, но частями. Нельзя оголять столицу, оставляя лишь небольшой гарнизон. Наградите Сергея Федоровича достойным оружием, конем из тех, что мне подарили калмыки, тремя тысячами рублей дабы он достойно подготовился к походу, кивая подобравшемуся поближе Шувалову, а также переведите прапорщика в Семеновский полк. Верю, что он принесет немало славы русскому оружию. И давайте начинать празднование рождения наследника престола! Вейват! — наконец заорали присутствующие. Касаемо подарков, то по меркам Екатерины они были скромны. Помнится, майор рассказывал, что в будущем стареющая императрица буквально сыпала золотом и чинами гонцов, приносивших даже незначительные вести. Частенько счастливчики удостаивались право разделить ложе с немкой. Некоторые интриганы даже использовали интимную слабость Катьки и подставляли ей нужных людей. Только я не она. Уже все давно поняли, что новый император вознаграждает исключительно за хорошую работу и иные деяния во благо России. Да и награды, не считая орденов, обычно идут из моих комнатных денег, они из казны. Хотя тот же калмыцкий скакун стоит, как деревенька дворов на сорок, если не больше. Потому юный князь аж светился от счастья. Кстати, большая часть пригнанных четвероногих подарков пошла на племя. По совету Фитингофа, которому точно быть главой коллегии земледелия, Иван Федорович предложил воспользоваться опытом людей Берона и восстановить его конюшни. К сожалению, часть племени работников не вернуть, но новые заводы начали работать еще весной. Вернее, мы их пока приводим в порядок, закупая лошадей и нанимая толковых людей. дело это затратное и долгое, но необходимое для страны. Шутка ли, но в России нет хороших коней для тяжелой кавалерии. Вернее, их очень мало. Снова Успенский собор, но на этот раз не свадьба, а молебен за здравие наследника. Вчера полдня не смолкал звон колоколов, а сегодня после службы состоится салют. Большой прием в Лефортово и народные гуляния. От парада я благоразумно отказался, дабы не мучить солдат на морозе. А то знаю я генералов, желающих отличиться при любой возможности. Они и целый полк готовы уморить, лишь бы получить очередной чин с блестящей висюлькой. Придворные тоже подобрались, а хищники, готовые броситься на добычу. Чуют, что без раздачи подарков не обойдется. Придется раздать несколько чинов, оружия и прочих табакерок. Заодно сплавлю этой и пару десятков деревенек, оставшихся у банка. Думаю, на какое-то время публика успокоится. Крещусь в нужных местах, сделав благостное лицо, а сам погружаюсь в события последних месяцев». Фридрих дал свое согласие, в чем никто особо не сомневался. Король одобрил и брак Леши с Вильгельминой. Принцесса должна прибыть в Россию уже в феврале, когда двор перекочует из Москвы в столицу. Естественно, старый интриган торговался и пытался внести в договор немало изменений. Но Галицин тоже не лайком шит, поэтому итоговое соглашение устроило обе стороны. Здесь у нас все хорошо. Вернее, речь о будущем браке братца. Договор с Пруссией должен пройти испытание хотя бы небольшим отрезком времени. Но сейчас я больше думаю о родственниках с учетом того, что Петю мы тихонько женили на его ненаглядной Маше Елецкой. Понятно, что история всплыла и изрядно взбаламутила высшее общество. Только наш парчик в свет не выходила, предпочитая жить в шушарах. Вскоре они также должны обрадовать нашу семью пополнением. Брак Лизы с англичанином, который на самом деле немец, дело решенное. Сестренка неожиданно долго думала. Мы же в это время обрабатывали Эрнста Микленбург-Стрелецкого. И, судя по докладам Голицына, от принца будет польза. Он действительно имеет влияние на свою царственную сестру, чем нам необходимо воспользоваться. Главное – знать меру и действовать потихоньку. Сестренка потихоньку вовлекается в дела света, но предпочитает держаться Кати и ее дамского кружка. Нет, Лиза любит танцы и уже не тушуется на приемах, но она привыкла к деятельности, а не к сиборитству. Радую, что братья наконец-то определились со своим будущим. Петя остался верен себе и после года учебы с толковыми наставниками решил пойти по земледельческой части. Особо ему нравится ботаника и работа над увеличением урожая растений. В этом с ним солидарна Катя, выпросившая у меня возможность работать вместе с братом. Думаю потихоньку начать привлекать их в ведомство фитингофа. Пусть помогают немцу, ограждая его от давления вельмож и различных казнокрадов. Дети Антона Ульриха воспитаны так, что им даже в голову не придет взять чужое. Вот пусть и пугают всякую сволочь. Алеша удивил. Младший заявил о твердом желании заняться артиллерией. Уж больно ее впечатлила пушченка, стоящая на вооружении охраны Шушар. Несколько потешных стрельб и братишка буквально заболел новым делом. При этом он не собрался в армию, а решил помогать в производстве пушек. Не знаю, получится ли из него толковый инженер или изобретатель. Новые учителя уже наняты, дабы хорошенько усилить его знания. По приезде устрою ему экзамен по арифметике, геометрии и химии. Когда я сказал брату об этом, он не на шутку испугался, но к его чести стал заниматься еще усерднее. Даже предстоящая женитьба волнует его гораздо меньше, чем любимые стрелялки. Не выйдет из него инженер, так пойдет по управленческой части, а то казенными заводами часто руководят не только воры, но и полные неучи, что вдвойне обидно, вот и будет империи польза. Антон Улерих тоже помогает сыну, вспоминая старые знания. Ведь отец хорошо образован, еще и в армии служил, пусть над этим многие смеются. «С учетом того, что младшие еще более серьезно отнеслись к своему будущему, то я просто счастлив». Думали, через десять семейное предприятие князей Антоновских превратится в настоящий гигант, охватывающий земледелие, промышленность, торговлю и частично финансы. А давать банки в частные руки я пока не собираюсь, будь это хоть моя родня. Здесь митрополит усильно замахал кадилом, разгоняя запах ладана и так забившую все углы огромного собора. Я на некоторое время отвлекся, но тут же вернулся к размышлениям. Уложенная комиссия дала результат. Это главный итог еще не закончившегося заседания. Споры идут жаркие, часть моих наказов осторожно завернули. В первую очередь касаемо права женщин на использование приданого. Зато Юрьеву дню быть, пусть и со многими оговорками. Еще и барщина запрещена, начиная с 1 января будущего года. Правда, купцы с заводчиками неблагородного происхождения, войдя в сговор с частью дворянства, попытались выбить себе право на владение крепостными. Но их сразу одернул Вяземский, поставленный наблюдать за депутатами. Особо меня радует принятие наказа по земству. Разобравшись в моем предложении, обсудив его с выборщиками дома, избранники одними из первых взялись за его утверждение. Несмотря на противодействие нескольких аристократических групп, закон быстро приняли. Только народ не совсем разобрался. На первый взгляд, земство – это чуть ли не свобода и возможность решать многие вопросы самостоятельно. И только некоторые дворяне, явно сведущие в юриспруденции, поняли, что их загнали в ловушку. В губернии и Волости получили небольшие послабления, но вся полнота власти осталась в руках губернатора. Он вправе отменить любое постановление земского собрания. При этом именно на них ляжет развитие образования, здравоохранения, местного хозяйства и строительство дорог. Нет, большая часть денег придет из столицы. Но притворение указов императора теперь войдет в обязанности земских учреждений. Губернатор будет заниматься надзором и общим управлением вверенного края. Зато земства получили прямой доступ к моей канцелярии и могут жаловаться на произвол чиновников. Дворянские же собрания призваны уравновесить земства, дабы те больше занимались развитием губернии, в первую очередь экономической. Небольшую реформу этого сугубо сословного объединения мы тоже провели. Собрания призваны заниматься исключительно общественной жизнью, имея право выдвигать предложения по ее улучшению. Получилось что-то вроде двухпалатного парламента, хотя сравнение сравнении не совсем уместно. Митрополит загласил молитву, и я снова отвлекся. Крещусь в положенных местах и снова возвращаюсь к мыслям. Суд над Дарьей Салтыковой прошел одновременно громко и тихо. Общество долго бурлило и не могло успокоиться. В обсуждении дела была вовлечена большая часть грамотной публики империи. Мне пришло даже несколько писем с просьбой казнить живодерку как можно более жестоко. Писем с оправданием деятельности помещицы или прошения о ее помиловании точно не было. Народ был настолько взбудоражен, что властям пришлось арестовать более десяти похожих изуверов по всей стране. Их дела находятся под особым надзором ревизион коллегии, поэтому преступников нет шансов избежать каторги. Ведь стало невозможно игнорировать многочисленные жалобы крестьян. Очень помогли дворянские собрания, выявляя гниль среди своих рядов. Десятки, даже сотни злодеев и просто дураков, мучивших крестьян, стали нежелательными персонами в провинциальных обществах. А ведь это удар похлеще крупного штрафа. Теперь изуверы не могут выгодно женить детей, и им попросту не с кем общаться. Дворянский мир весьма замкнут и сосредоточен на себе. Выпасть из него сродни стать живым мертвецом. Хочу заметить, что здесь хорошо потрудились люди Шишковского по моему приказу. Если нет возможности урезонить с законным путем, то на помощь приходит общественное мнение, направляемое в нужную сторону. Сейчас у нас в моде гуманизм. Это не значит, что крепостных перестали считать говорящей скотиной. Просто мучить ее стало дурным тоном. Земства же вскоре помогут более тщательно следить за произволом. Ведь крестьяне получили право жаловаться в местные учреждения а помещик более не имеет права их судить. С учетом введения оброк и запрета барщины, это одна из моих побед. Пусть она небольшая, но важен первый шаг. Адарию осудили на пожизненное заключение в монастырь, что было неоднозначно встречено в обществе, но я не мог не вмешаться. Императорским указом Салтыкова была помещена в... Правильно, Шлиссельбургскую крепость. И условия ее содержания будут такими же, как у меня то есть никаких разговоров с охраной едой дворянки станут помой а баня ей попросту не положено пусть моется из ведра воды которые ей будут передавать раз в месяц туда же я решил перевести ивана орлова петра Бутрулина и конечно Виндомского, вындомского власева и чекина мучители моего семейства удосужились право находиться в столь представительной компании заодно не вкусят все прелести подобной жизни жестоко возможно Зато ни одна придворная тварь даже не посмела пикнуть в защиту арестантов. Кстати, сыновья Дарьи Николаевны отнеслись к наказанию матери спокойно. Пусть они и молоды, но даже не думали заступаться за кровопийцу. Оба скорее озабочены получением немалого наследства, которое до совершеннолетия Федора, старшего сына Салтыкова, находится под управлением государственного служащего. «Я принципиально не отторгнул в казну ни рубля из денег помещицы». Разве что все пострадавшие, включая семьи убитых крестьян, получили компенсации и свободу. Общество должно понимать, что конфискация имущества ожидает исключительно мятежников и казнокрадов. Любой человек, обуреваемый ненавистью или иными страстями, способен совершить преступление. Мы же не можем в миг изменить людскую сущность. Насколько удалось изучить мнение высшего света и провинциального дворянства, моя позиция начала находить среди них понимание. «Не воруй, не предавай, служи верно, и все у тебя будет». Примерно такой постулат я еще год назад начал преподносить через газеты, самолично написав несколько статей. Сейчас над этим делом трудится сразу несколько писак, обсуждая в прессе наиболее значимые преступления и новые законы. «Аминь», — наконец произнес поп. «А сына я решил назвать Александр. Пусть это противоречит сложившейся традиции, но это мое дело. Царь я или не царь?» Гость был явно не в себе, еще и устал с дороги. Но его выдавал только удивленный взгляд, когда он осматривал необычный секретер с полочками для бумаг и сероватое лицо. Ничего, сегодня мы побеседуем, а далее пусть хорошенько выспится. Присаживайтесь, барон. Разговор нам предстоит недолгий, но насыщенный, милостиво киваю гостю. Тот сел на краешек кресла, схватившись за кожаную папку. От немца не требовалось никакого доклада, но он все равно подготовился. Именно и это и впечатлило меня при знакомстве с Фридрихом Карлом фон Мозером во время поездки по германским землям. Будучи управляющим небольшого маркграфства, барон умудрился за несколько лет привести его к процветанию, а после разорения во время Семилетней войны он быстро привел дела небольшого государства в порядок. Только Гессен-Гомбург был для Фридриха слишком тесен, а правители более крупных держав отказывались иметь дело с излишне принципиальным управленцем. Нет, он не заразился новомодными либеральными веяниями, но являлся стойким сторонником независимого суда и одинаковых прав для всех граждан. Даже в германских землях подобный подход был излишне радикальный. И именно на этом я его и подловил. Мол, если твои таланты не нужны в просвещенной Европе, то попробуй в варварской России. Не сразу, но фон Мозер принял вызов. «Мне же необходим человек, который будет отстаивать подобную позицию». Он еще и людей убеждать умеет, чем ценен вдвойне. После возвращения мы постоянно состоялись переписки. И, наконец, Бержец ответил согласием. К моему удивлению, Фридрих не просто писал письма, расспрашивая о наших делах, но тщательно собирал знания о России и начал учить язык. «Попробуйте вино». Мне передал его ваш тезка из Пруссии. Говорят, неплохой букет. Указываю дернувшемуся барону на наполненный бокал и сам делаю небольшой глоток. Немец не стал кочевряжиться и последовал моему примеру. Затем еще раз оглядел необычную обстановку, задержав взгляд на шкафе за стекленными дверцами, и внимательно посмотрел на меня. Сам гость немного неказистый, невысокий, с круглым лицом и длинным носом. Еще этот парик с европейским камзолом, от которых почти отказались в России. Только стоит посмотреть в умные и насмешливые глаза гостя, чтобы обнаружить в них недюжинный ум. И хватит 10 минут, чтобы оказаться под обаянием его личности. Но и я смог удивить весьма любопытного барона, рассказывая о своем видении будущего Европы в ближайшие двадцать лет. Сначала он не скрывал скепсиса, но затем проникся. Понятно, что никто не собирался выдавать ему все знания. Поверхностных сообщений вполне хватило. В первую очередь прошу вас оценить объем предстоящих работ и размеры страны, где вы теперь будете жить. Собеседник не понял смысл такого начала разговора, но задумался. Через мгновение его лицо просветлело. Все-таки Фридрих действительно умен. «Именно поэтому вы потребовали, чтобы я ехал суши, а не плыл на корабле», — воскликнул фон Мозер. «Мне было необходимо осознать масштаб страны, что и произошло». Некоторое время немец молчал, но сразу задал напрашивающийся вопрос. «Но почему вы выбрали именно это время года?» Ведь выдвинусь я немного позже, и мне не пришлось бы ждать морозов в Смоленске. Хотя и в этом старинном городе было много любопытного. За месяц мне удалось неплохо изучить русскую провинциальную жизнь, местные законы и подучить язык. А еще никто особо не интересовался моей персоной, считая просто забавным иностранным ученым, решившим посетить Москву. Поэтому я спокойно ходил по городу, посетил окрестные поместья и беседовал с различными людьми. Я предвидел и это вас задержала распутица, которая мешает движению по русским дорогам от трех до четырех месяцев в году. все зависит от губернии мне было необходимо, чтобы вы увидели другую россию, а не только столицу именно дороги мосты каналы плотины препятствующие затоплению и многое другое нам предстоит построить в ближайшие годы отвечаю усмехнувшись но для этого нужны деньги, которых в казне не хватает значит необходима сильная экономика прогрессивные законы И любопытные находки, дабы дать толчок развитию страны. Мы очень богатая страна. Только огромные расстояния отсталое хозяйство и консерватизм общества мешают развитию. Местная аристократия часто не понимает, что надо сделать всего лишь несколько движений и получить огромные прибыли. Только знать привыкла видеть богатство исключительно в земле и частично металлургических заводах. А еще есть многочисленные враги, с которыми империя воюет столетиями, одного из которых я собираюсь уничтожить через два года, а второго изрядно потрепать. Если вы готовы, то добро пожаловать в Россию!» Ошарашенный немец ушел, а я засел писать послание супруге. Закончив, заклеил конверт, залил его воском и поставил печать. Пафнуть и появился тут же, будто прочитав мои мысли. Молча кивнув, он схватил письмо и покинул кабинет. Надо самому собираться, ведь вскоре начнется праздничный прием. Москва гуляет уже второй день подряд и не собирается останавливаться. А вообще-то люди должны работать, а уложенная комиссия не утвердила все наказы. Просто форменный бардак. Иногда я подумываю о необходимости внедрения всеобщего орднунга по прусскому образцу. В принципе, при определенных раскладах сие возможно. Если меня не убьют в процессе, конечно. Только тогда наш народ перестанет быть русским и потеряет свою особенность. А далее может лишиться и своей страны. Ведь нельзя забывать, что Россию управляет сам Господь Бог, иначе невозможно, как она существует. Быстро листаю свой блокнот и делаю пометки. Канцелярия под моим строгим руководством уже подготовила проект реформы коллегий. По возвращению я объявлю о формировании Кабинета министров. Канцлером останется Чернышов, да и многие коллеги просто сменят название на министерство. Но добавится новый и коренным образом изменится структура работы ведомств. Уж больно она сейчас рыхлая, и часто учреждения мешают друг другу, выполняя одинаковую работу. А еще нет общего стержня, когда каждый новый глава начинает ломать и перестраивать управление на свой лад. Для этого нужны проверенные люди, которых я потихоньку изучаю. Кого-то придется отсеять. Но есть и пополнение в лице того же фон Мозера или Бекетова, который должен прибыть в столицу через год. В общем, работа не останавливается ни на минуту. Допиваю бокалы, крякую от удовольствия. Дело не в вине, а в предстоящем празднике, ведь не каждый день у меня рождается сын.